Глава четырнадцатая. Магическая иллюзия. Пустота пяти совокупностей. Все может исчезнуть в один миг. Материя как клубы пены, чувства как пузыри, восприятие как миражи, проявление воли как банановые деревья, моменты сознания как магическая иллюзия. Саньюта Никая. Примечание. Чтобы сохранить единообразие терминологии в этой книге, я заменяю термин «рупа» словами «материальность» или «материя», а не словом, которое первоначально выбрал переводчик «формы». Дети могут по-разному раскладывать мелки. Например, по оттенку, тону, размеру, новизне, насыщенности или по собственным ассоциациям. Но в этот ряд будут входить все их мелки, как бы они ни располагались. Люди снабжают домашний компьютер файловой системой и могут сортировать документы по дате, теме, задаче, автору, категории или индивидуальным ассоциациям, и все-таки Мы сортируем всю коллекцию электронных документов. Неважно, в каком порядке они располагаются. Так и любую группу материалов можно определить в разные категории в зависимости от классификации, но в совокупности это будет один и тот же набор материалов. Следующим делом нам нужно поместить каждый материальный элемент и составную часть ума которые обсуждались в главах 12 и 13, в практические классификационные схемы, которые упорядочат систематический процесс созерцания. Обычно используются следующие категории. Во-первых, две категории материи и ума. Во-вторых, пять совокупностей материи, чувства, восприятия, умственных формаций и сознания. В третьих 12 основ, к которым относятся шесть дверей органов чувств и шесть объектов чувств. В четвертых 18 элементов, к которым относятся шесть дверей органов чувств, шесть чувственных объектов и шесть форм сознания органов чувств. И в пятых Двенадцать факторов взаимозависимого возникновения. Примечание. В рассеивании иллюзий с Самоха Винодани есть главы о каждой из этих категорий. В рассеивании иллюзий с Самоха Винодани есть главы о каждой из этих категорий. Опытный учитель может рекомендовать вам ту или иную модель в зависимости от вашего темперамента, условий и цели исследования. Примечание. Как вариант, вместо модели пяти совокупностей, чтобы практиковать по схеме элементов, можно выполнять те же наставления, но разбить явления на следующие пять категорий. Категория первая. Материя которая будет включать все рупы в каждой двери органов чувств, например, 63 рупы двери глаза. Категория вторая – объект, например, цвет. Категория третья – сознание, например, сознание глаза. Категория четвертая – контакт, например, зрительный контакт. Категория пятая – чувство. И вместе с чувством воспринимайте весь процесс познания со всеми присутствующими умственными факторами. Каждая модель это полноценный подход к прозрению. Каждая содержит весь возможный умственный и материальный опыт. В этой главе я освещаю вторую схему из приведенного выше списка. Модель пяти совокупностей. Пять совокупностей опыта. Кхандха. Схема пяти совокупностей распределяет те же самые составляющие материальных и ментальных явлений, которые вы различали в упражнениях из глав 12 и 13 в пятичастную модель опыта. Первая материя второе чувство, третье восприятие, четвертое умственные формации и пятое сознание. Когда мы отождествляемся с действиями этих совокупностей по природе безличных или цепляемся за такую формацию, как привязанность к я, мы ошибочно полагаем, что эти пять совокупностей моё и я или принадлежит мне. Психофизические процессы возникают и исчезают молниеносно, поэтому Будда сравнивал эти пять совокупностей с мимолетными пузырями, клубами пены, банановыми деревьями, иллюзорными миражами и магическими иллюзиями. Так я-конструкции лишены сущности. В этой медитации мы исследуем отдельно каждую совокупность и понаблюдаем, как пять совокупностей действуют в виде целостной единицы. Первое. Материя, Рупа, включает в себя любую материю, внутреннюю и внешнюю, образы, звуки, запахи, вкусы, касания и материальную поддержку сознания. В материю как аспект психофизических процессов входят образы, которые создает ум под впечатлением от объектов в мире. Материя описывает не только физическое – дерево, автобус, карандаш, гору, кошку или сестру, но и то влияние, которое физическое восприятие этих вещей оказывает на ум. Возможно, нейробиологи определяют материю как активность ума, которая возникает, когда чувственные впечатления передаются в мозг. В медитации на четырех элементах, представленной в главе двенадцатой, мы прояснили тонкие аспекты совокупности материи и определили двадцать восемь конкретных и неконкретных материальных элементов. Когда мы внимательно изучаем материю, оказывается, что она не имеет сущности, она эфемерна. В древних буддийских текстах материю сравнивают с клубами пены или комьями пены на воде. Как клубы пены в океанских волнах распадаются и исчезают, так и тела погибают, твёрдые предметы распадаются, а чувственные впечатления сменяют друг друга. Телесные переживания, если их не распознают как нереальные, лишенные сущности проявления причинных факторов, могут вызывать фундаментальную ошибку, на которую опирается привязанность к «я». Убеждение «я есть тело». Второе. Тон чувства видана обозначает чувство, сопровождающее объект, переживание контакта как приятного, неприятного или нейтрального. Тон чувства описывает первичный фактор ума, а не сложную эмоцию. Каждый опыт ума и тела содержит компонент чувства, который встроен в него и причинно обусловлен. Чувство мимолетное. Они постоянно меняются в течение всей нашей жизни. Необученный ум реагирует на чувства, цепляясь за более приятные чувства, отстраняясь от неприятных контактов и игнорируя нейтральные события. Эти реакции быстро превращаются в паттерны привязанности и отождествления. Скажем, когда у вас болит плечо, Не обязательно явно думать, что покалывание, давление или стеснение – это вы. Но если это ощущение вас раздражает, вы можете вздрагивать, реагировать или массировать напряженную мышцу. Надавливающие массирующие движения могут смягчить боль, и вы можете захотеть удержать это приятное чувство. Привычные реакции, когда мы ищем удовольствие, пытаясь продлить приятные контакты, и избегаем боли, пытаясь прекратить неприятные события, возникают как обусловленные реакции на чувства. Эти обусловленные реакции игнорируют тот простой факт, что чувства меняются без нашего вмешательства. Реакция на чувства – не может изменить его продолжительность. Чувства по природе мимолетны. Реакции помогают конструировать иллюзию долговечной сущности, которая владеет этими переживаниями. Чувства напоминают хрупкие пузыри на воде. Они возникают в силу мимолетных условий, живут один миг, а затем лопаются исчезают и ничего не оставляют после себя. Как пузырь и возникает и исчезает в той или иной капле воды и не сохраняется, так и чувство также возникает и исчезает и не сохраняется. За мгновение длиной в один щелчок пальцев оно возникает и исчезает много раз. Третье. Восприятие сання характеризует восприятие качеств объекта. Оно позволяет сравнивать текущие чувственные данные с воспоминаниями, чтобы определить природу взаимодействия, что чувственный объект является вилкой, другом, листом растения или угрозой. Восприятие – функция ума, которая занимается распознаванием, выражением в понятиях и обозначением вещей, которые мы видим, слышим, обоняем, ощущаем на вкус, осязаем и мыслим. Поэтому оно выявляет отличительные особенности опыта, называет его, сравнивает его с прошлыми контактами и сохраняет в памяти, чтобы обращаться к нему в будущем. Оно проявляется в нашем толковании объекта. Восприятие осмысляет поток ежедневных стимулов, отфильтровывает лишние данные и сохраняет полезные сведения. Поскольку восприятие опосредуют наши идеи и прошлый опыт, оно может быть неточным. Дети могут воображать, что рядом призраки, когда при звуке скрипящих половиц они испытывают страх. После серьезной дорожной аварии бывает достаточно одного взгляда на автомобиль того же цвета, марки и модели, чтобы возникла паника. Когда мы ожидаем особенного гостя, то, заметив любого человека, который направляется в нашу сторону, и в целом походит на него ростом, весом и цветом лица, мы невольно можем подумать, что этот человек пришел заранее. Восприятие часто искажается влиянием желаний, страхов, надежд, планов и воспоминаний. На него могут влиять стереотипы, привычные паттерны и системы убеждений. Впечатления от прошлых событий могут искажать восприятие настоящего. Однажды на вечеринке я познакомила одного своего друга с подругой. Без видимой причины та с недоверием отнеслась к нему. Позднее, просматривая старые фотографии, мы поняли, что он удивительно напоминал ее бывшего парня-обманщика. Цепляние за восприятие вещей, которые можно видеть, слышать, обонять, ощущать на вкус или трогать, сравнивают с цеплянием за миражи, лишенные сущности, неуловимые и обманчивые. Буддийский комментарий объясняет, «Ибо нельзя схватить мираж и выпить его, или умыться в нем, или искупаться в нем» или наполнить им горшок, и как мираж обманывает путешественников и заставляет их говорить, что они видели озеро, полное воды, так обманывает и восприятие, и заставляет говорить «Вот это голубое, прекрасное, приятное и постоянное». Концепция «я» возникает, когда мы пытаемся упорядочить восприятие. Мы создаем прошлое с помощью памяти. Мы создаем будущее через перенос опыта из прошлого. Мы пропускаем каждый чувственный контакт через фильтр представлений о своем прошлом и будущем. Мы выстраиваем позицию, опирающуюся на Я, которая является центром нашей личностно окрашенной Вселенной. Когда мы воспринимаем мир из предвзятой своей перспективы, эта центральная организующая структура создает иллюзию, будто существует личность, которая переживает опыт. Тогда мир познается потому, как он влияет на меня и мои личные интересы. Четвертое. Формации ума санкхары включают в себя все формации, благие и неблагие, например помехи, намерения, сострадание, безмятежность, мысли, образы, надежды, страхи, планы, внимательность, усилия, гнев, решимость, воспоминания, мнения, установки, радость, зависть. В эту обширную категорию явлений ума входят качества, которые мы стараемся развивать, качества, которые мы хотим отбросить, а также все мысли, которые возникают из базового восприятия объекта. В эту категорию входят 52 фактора ума, определенных в главе 13, за исключением чувства, восприятия и сознания поскольку в рамках этой модели они являются отдельными совокупностями. Объем этой совокупности огромен. Хотя переживания состоят из множества умственных факторов, которые действуют совместно и формируют независимое состояние, в сущности они пусты и лишены ядра, как банановое дерево, В традиционном комментарии приводится объяснение. Из ствола бананового дерева нельзя ничего взять и унести, чтобы сделать хотя бы стропила. Ствол бананового дерева – соединение множества слоев. Так и совокупность формаций – соединение множества состояний. Пятое. Сознание. Винняна. Чита манас» обладает характеристикой постижения объекта. Это простейшее качество познания. Сознание описывает базовую работу познания. Это понимание, что нечто воздействует на органы чувств. Сознание играет роль предшественника многих взаимозависимых умственных факторов, которые в совокупности формируют опыт объекта. Оно проявляется как непрерывность процессов, которые управляют элементами когнитивного ряда и связывают их. Что движется, что решает, что знает. Когда в медитации у вас возникает намерение сменить позу, спрятаться от холодного сквозняка, почесать зудящее место, взглянуть на часы или поправить сиденье подумайте, кто решает совершить движение. Вы можете сказать: "Я решил, решила совершить движение". Но какой аспект ума обусловил стремление это сделать? Страх, беспокойство, сострадание, Желание. Разве вы и есть этот аспект ума? Когда вы принимаете решение «не буду двигаться», какой аспект ума обусловил такое решение? Что это? Уверенность, решимость, твердость, смущение, гордость, преданность или желание достижений? Сознание может возникать только при воздействии объекта. Будда объяснял, что сознание узнают по конкретному условию, в зависимости от которого оно возникает. Когда возникает сознание, зависящее от глаза и материи, его узнают как сознание глаза. Когда возникает сознание, зависящее от уха и звука, его узнают как сознание уха. Не существует сознание, которое бы предсуществовало и просто ожидало появления восприятия. Сознание не имеет собственных качеств. Оно просто выполняет свою функцию, познает любые объекты, воздействующие на органы чувств. Индивидуальные склонности и личность проявляются в паттернах взаимосвязанных формаций ума, а не как собственная черта сознания. Эта простейшая функция познания напоминает магическую иллюзию. Она не то, чем кажется, и ее прочность – только видимость. Как иллюзия обманывает многих и заставляет их видеть что угодно, например, золото, серебро или жемчуг, так и сознание обманывает многих и заставляет их считать, будто приход и уход, стояние и сидение содержат одно и то же сознание. Но в момент прихода есть одно сознание, а в момент ухода другое. Когда мы перестаем считать процессы материи ума прочными, мы видим – что древняя сеть привязанностей обманчива. Отслеживание переживаний ума и тела. Проживайте события повседневной жизни внимательно. Замечайте, как взаимодействуют ум и тело. По мере развития вашей способности к наблюдению, внимание будет все чаще пребывать в в опыте настоящего за пределами драматичных сложных историй, которые уводят вас от непосредственного опыта. Наблюдайте, как вы получаете информацию от органов чувств. Вы сочиняете из опыта историю, реагируете симпатией или антипатией, желанием или отвращением. Вы оцениваете его. Возможно, Изобретаете точку опоры в виде «я», ощущения, что вы нечто, кто переживает этот опыт? Попробуйте замечать действия пяти совокупностей в повседневном опыте – дома, на работе, во время тренировок, в магазине. Вы видите, как сложно отделить совокупности друг от друга. Это связано с тем, что они всегда действуют вместе. Конструирование «Я». Опыт жизни возникает через действие этих пяти совокупностей. Эти составляющие опыта можно наблюдать в повседневных занятиях. Например, когда вы едите лапшу, можете заметить температуру бульона и мягкость лапши. Тепло и мягкость являются характеристиками материи. В удовольствии, которое вы испытываете от контакта с соленым вкусом, обнаруживается тон чувства. Понимание того, что эта миска с лапшой, делает возможным функция восприятия. Ориентация вашего ума на эту миску, внимание к еде – И желание продолжить есть элементы совокупности формации ума. Осознательное восприятие контакта с лапшой возможно благодаря совокупности сознания. Через утонченные практики различения пяти совокупностей в медитации и повседневной деятельности вы убедитесь, познав это сами, что опыт возникает когда меняются умственные и материальные условия, и никому не принадлежит пять совокупностей подверженных цеплянию материя, чувства, восприятие, формации ума и сознания составляют структуру созерцательного исследования того, как этот психофизический процесс работает в мире взаимозависимого опыта. Насколько во взаимодействии материи, чувства, восприятия, формации ума и сознания просто выражается глубокое и ясное присутствие в жизни, а насколько их искажают такие формации, как создание «я», «моего» и цепляние за «я». Концепция «себя» Я в купе с представлением об обладании моё основная форма ошибочного восприятия. Вы можете отождествляться с чувственным опытом или чувствами. Моя боль, мое разочарование, моя радость. Вы можете отождествляться с взглядами и мнениями. Я считаю. Вы можете отождествляться с познанием опыта «я знаю, понимаю». Но, когда мы внимательно анализируем ум и тело, мы не находим того, кто совершает действие. Никакой сущности, которая обладает телом, и нет никакой гарантии, что мы можем контролировать какие-либо условия мы находим только причинно связанные события. Когда мы поймем, что процесс цепляния состоит из «я» действий и «моё» действий, мы без страха признаем, что «я» нет. Поймите, что сам этот процесс не имеет личностного характера. Когда в медитативном состоянии сознания мы заглядываем за границы обусловленных паттернов и различаем пять совокупностей, мы открываем нечто, что глубже заданных концепций. Мы ищем внутри и снаружи, вблизи и вдали, всюду в бесконечной вселенной, и, однако, находим лишь обусловленные элементы материи и ума. В этом мире изменения все рушится, распадается и исчезает. Зная о страдании, которое возникает при попытке удержать неустойчивые переживания, Будда давал совет. Оставь все, что не принадлежит тебе. Когда ты оставишь все, это приведет к долговременному благополучию и счастью. Что же не является твоим? Материя, чувство, восприятие, формации и сознание не принадлежит тебе. Оставь ее. Когда ты оставишь ее, это приведет к долговременному благополучию и счастью. Нам нужно избавиться от цепляния а процесс, который разжигает отождествление и обладание, самое исходное поле для цепляния. Хотя, как правило, люди привносят в историю своей жизни опыт пяти совокупностей и личный смысл, по сути, они нам не принадлежат. Замечайте такие конструкции, как «я» и «моё». В своих повседневных занятиях замечайте – когда возникают действия по созданию «я» и «моего». Отслеживайте, когда конструируется присваивающее отношение к опыту. Выясните, как действуют отождествления и обладание. Вы заметите, что они возникают, когда при восприятии чувственного контакта отсутствует разумное внимание. Когда вы входите в помещение и садитесь на свое место, задумайтесь, не присваиваете ли вы себе это место? Вы считаете его своим? С кем вы решили сесть рядом и почему? Если вы привязаны к этому положению, возможно, вы конструируете ощущение, что вы тот, у кого есть место, или кто существует в отношении к другим. Бывает интересно наблюдать, как эти формации моего и принадлежащего мне действуют в общественных столовых, где ничего никому не принадлежит. Иногда люди привыкают к некому порядку действий, и если он нарушается, это становится для них угрозой. Когда вы замечаете на полке свою любимую чайную кружку, Вы просто видите ее? Или этот опыт и видение наполняет создание моего? Когда вы чувствуете, что вас жалят в руку, просто возникает ощущение, или вы злитесь и жалуетесь? Меня кусает комар. Когда сердце переполняется скорбью, замечайте, что возникает. Неподдельная волна горя Или ум сочиняет пространные истории о прекрасных, невозвратимых мгновениях, которые вам довелось с кем-то разделить? В какой мере в повседневном опыте присутствует формация «я» или «моего»? Когда болезнь поражает тело, чувствуете ли вы, что ваш образ себя под угрозой? Когда вы впервые вошли в Джхану, возникло ли, самом... возникло ли самомнение, надежда на чужое признание? Когда вы замечаете создание «я» и «моего», чистый опыт зрения, слуха, обоняния, вкуса, прикосновения или мысли может обостриться. Такое наблюдение – усиливает внимательность к контакту, в которую не вторгаются концепции себя, искажая опыт. Когда вы распознали природу привычного цепляния, вас уже нельзя обмануть, соблазнить или запутать. Вы научитесь не цепляться за приходящие переживания. Такое нецепляние не вызовет ни малейшего ощущения лишенности или беспокойства, напротив, вы будете наслаждаться глубокой легкостью и свободой отпускания. Медитативное исследование Возможно, буддийские учения убедили вас в том, что вы не застывшая сущность. Возможно, буддийские учения убедили вас в том, что вы не застывшая сущность. а возможно нет. Однако не нужно понимать интеллектуальные концепции я и пустоты, или принимать на веру идею не я. Эта практика побуждает вас бдительно исследовать процессы в уме и теле, которые обычно привносят в опыт чувства я. Такое медитативное исследование, имеет мягкое, миролюбивое качество. В нем нет места манипуляциям. Вы не сможете увидеть природу ума, если будете выслеживать эго как хищник. Также высокомерно вставать в позу Творца, который конструирует более совершенное, просветленное «я». Это более простой процесс. Отчетливо воспринимайте – свое взаимодействие с опытом и замечайте, расцвечиваются ли переживания конструктами «я», «моего» и принадлежащего «мне». Именно процесс цепляния порождает иллюзию «я». И почти не важно, за что вы цепляетесь. Вы будете испытывать то, что испытываете обычно, но будет сохраняться ясное видение – и умственные, и материальные процессы будут познаваться как лишенные искажений, связанных с цеплянием за «я». Что за «я» бесполезно цепляться, говорится в пословице. И иногда трудно поймать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Может показаться, что трудно интуитивно понять «не я», Но если тщательно исследовать свой опыт, обнаружится, что не нужно ни от чего избавляться, а в опыте, по сути, нет ничего, что можно считать собой. Сомнение в идентичности. Спросите себя, когда о чем-то думаете, что-то переживаете, в ходе беседы, когда занимаетесь в тренажерном зале, Разве «я» — это мысль, это чувство, это эмоция? Возможно, это ощущение «я»? Больше всего я люблю исследовательские вопросы, содержащие одно слово — правда. Правда, что я такой? Правда, что это напряжение мое? Правда ли, что я — это мысль? Правда ли, что я – это ощущение? Всякий раз, когда замечаете, что отождествляетесь с чем-то, привязываетесь к желанным вещам или бежите от болезненного опыта, спросите себя. Правда? Отбросьте плотный панцирь цепляния, который сплавляет ощущение бытия с мимолетным событием. Переживайте повседневные события без обманчивой опоры на «я». «Я» — это выдуманная концепция, возникающая всякий раз, когда в опыте появляется цепляние. Когда мы не цепляемся за представление о «я», чувственный опыт разворачивается свободно и без «я», которому он принадлежит. Совершенствуясь в практике в Вы продолжите анализировать совокупности, их причины, то, как они действуют, а также созерцать их возникновение и исчезновение. В непосредственном наблюдении вы изучите, влияет ли цепляние на опыт. Пустота – не состояние забытья. В ней просто нет цепляния за «я». Тренируйтесь познавать свой опыт без влияния цепляния. Пребывайте в текущей конфигурации изменчивых условий, познавая жизнь через работу пяти совокупностей. Вставайте по утрам, одевайтесь, ешьте и работайте, но не обременяйте себя мыслью «я делаю это». Тогда вы будете распознавать реальные процессы. Их не будет искажать призма создания «я» или «моего» и ограничивать роль деятеля. Такая невероятная ясность понимания процессов ума и тела может устранить глубоко укоренившиеся представление о «я», «моем» и принадлежащем «мне». Наставление по медитации 14.1 Различение пяти совокупностей Разделите явления ума и материи на категории пяти совокупностей. Различайте процессы познания у каждой двери органов чувств в соответствии с этими пятью группами, в той последовательности, которая дается в наставлениях из главы 13. Наставление по медитации 13.3 – 13.4 и 13.5. Только теперь классифицируйте явления в согласии с моделью пяти совокупностей. В частности, вы будете различать материю, которая составляет основу сознания, двери органов чувств и объекта, тон чувства, который возникает при контакте, восприятие, формации ума, в том числе все дополнительные сопутствующие умственные факторы, а также моменты сознания, возникающие в каждом моменте ума когнитивного ряда. Различайте благие и неблагие процессы познания у каждой двери органов чувств. При этом теперь делите явления согласно схеме пяти совокупностей. Это превосходная возможность внимательно изучить определенные особенности опыта, например, тон чувства видана. Скажем, вы можете заметить, что в каждом процессе познания чувственных дверей сознание обращения, принятия и определения всегда сопровождает нейтральный тон чувства или тон невозмутимости. А вот сознание исследования, принятия и импульса сопровождает приятный, неприятный или нейтральный тон чувства. Вы также можете заметить, что на дверь тела оказывает влияние только удовольствие или боль, а не нейтральные чувства. А вот двери уха, носа и языка регистрируют только нейтральные чувства. Тон чувства непостоянен. Он колеблется даже в пределах тонких стадий одного процесса познания. Взгляните, что модель пяти совокупностей может рассказать о психофизическом опыте. Модели исследования страдания Понимание механизмов страдания – неотъемлемый момент на пути к подлинному освобождению. Будда говорил, задача святой жизни – полноценное понимание страдания. Когда в следующей главе вы исследуете модель пяти совокупностей, представленную в этой, исследование начнет охватывать причинные отношения, управляющие явлениями. Будда учил, что эти две модели – пяти совокупностей и двенадцати звеньев взаимозависимого возникновения совместно помогают прекратить страдания. Тот, кто видит взаимозависимое возникновение, видит Дхамму. Тот, кто видит Дхамму, видит взаимозависимое возникновение. И эти пять совокупностей – материя, чувства, восприятие, формации и сознание – подверженные цеплянию, возникают взаимозависимым образом. Желание, потакание, склонность и привязанность, основанные на этих пяти совокупностях, подверженных цеплянию, источник страдания. Избавление от желания и вожделения, отказ от желания и вожделения к этим пяти совокупностям, подверженным цеплянию, Это прекращение страдания. На практике эти две модели, переплетаясь, позволяют увидеть сложные механизмы формирования и прекращения страдания. С помощью этих моделей практикующий может анализировать причинную обусловленность с двух точек зрения, которые отличаются временной перспективой можно исследовать динамику страдания в настоящем времени, а также видеть, как состраданием неразрывно связан весь круг существования и уловить возможность освобождения ума из оков неведения.